Эпилог. Ева. Неделя спустя. Энергичней, мальчики, энергичней. Никто за вас работу не сделает. Прикрикнув на помилованных жрецов, довольно улыбаюсь. Труд из обезьяны сделал человека, чем демоны хуже. Вот смотрю на них и душа радуется. Лопата и грабли подходят к их нынешним нарядам простым льняным брюкам и рубашкам. Конечно, можно и магией землю обрабатывать, этот способ намного быстрее но не так интересен. Мужья сильно удивились открывшейся правде. Скрывать ее от остальных демонов не стали, но, вопреки ожиданиям, никто не требовал смертной казни. Наоборот, большинству понравился мой вариант с исправительными работами. Дальний сектор Инферно активно преображается, и в первую очередь благодаря помощи супругов. Азазель занимается распределением земель, ремонтом обветшалых домов и постройкой новых. Стоит отметить, что этим тут не занимались многие столетия. Банально потому, что нехватка средств не позволяла, а вот ресурсов здесь в достатке, только почти все отдавалось другим секторам. Полукровки и изгнанники жили скромно. Минимум мебели, простая еда. Это была большая община, где все помогали друг другу, а некоторые становились отшельниками. Азазель лучше остальных мужей знает о недостатках этого места. В основном сюда попадали демоны со слабой магией, поэтому их способностей не хватало на решение масштабных проблем. Сейчас же все удается исправить сообща. Ведьмы рады, они даже не рассчитывали на столь радушный прием и разительные перемены. Теперь у них есть не только земля, но и право на возведение целого города и всех его структур. Почти отдельная страна внутри другой страны. Хоть мне и удалось избавить мир от полукровок, но не все они пожелали покинуть родные дома и привычную жизнь. Теперь ведьмы и демоны учатся жить по соседству. Удивительно, но у них даже получается. Ари не любит конфликты. Остальные ведьмочки тоже. Скорее, они ведут себя настороженно, опасаются подвоха. Оно и понятно. Стоит вспомнить долгие столетия вражды и жизнь в подземелье. Потребуется много времени, чтобы два народа стали одним. Люцифер тоже старается. Он переписывает и добавляет законы, которые будут защищать права ведьм как полноправных жителей. Это огромный шаг, гарант безопасности для обеих сторон. Некоторые демоны не так лояльны к новой расе, но против правителей пойти не решаться никогда. В конце концов, это глупо с их стороны. Арии и остальные девушки серьезно взялись за ведение хозяйства. Благодаря зельям, от посадки до сбора урожая проходит не больше недели. Прогресс на лицо а скорость обработки земель в руках бывших жрецов. К счастью, благодаря открывшимся способностям преступники не смогут нарушить мой приказ, как бы сильно не хотели этого. Сет и Велиал тоже не отстают и активно помогают мне в восстановлении исторического архива. Цитадель теперь их забота. С жрецами в рясах они не стали и не станут. Теперь это место действительно хранит информацию. Настоящую историю Инферно, ее про матери. Ну и вообще... Теперь Цадель – популярное место среди местных дам. Кстати, Игне оказалась беременна очень своевременно. Уровень моей популярности растет с каждым днем благодаря этой веселой болтушке. А уж она не перестает рассказывать обо мне всем знакомым. Желающих побывать на веселых посиделках в нашем доме значительно прибавилось. Поэтому и пришлось делегировать часть своих обязанностей священному месту. Теперь статуя про матери дарует порцию зелья каждой желающей. С этой задачкой помогла Ари. Но готовить и наполнять склянки приходится мне. От этой обязанности избавиться не удается, но только пока. Ева, куда это ставить? Дагон вертит в руках очередную коробку с семенами, перенесенную из моего мира. Отдай Ари, она внесет их в список и распределит по участкам. Любимый муж почти оттаял. Хотя Дагону все еще тяжело показывать эмоции и появляться среди большого скопления существ, мы активно работаем над этим вопросом. Начинаем с общественных работ. Собственно, я все это к чему? Сегодня первый в Инферно субботник. По-моему, отличная традиция для сплочения разных сословий и народов в целом. Интересное нововведение задумано для приобщения демонов к сельскому хозяйству и развитию этой структуры в мире. Вернее, так я сказала демонам, важно возведя палец к небу. «Конечно, рогатенькие не оценили мою инициативу, и за не хватаются, но с интересом слушают лекцию ведьм о возможностях пополнения продовольствий. По правде говоря, моя цель немного в другом. Ведьмочки вполне совместимы с демонами, а миру крайне не хватает женщин. Думаю, суть понятна. Появление новых семей – это вопрос государственной важности. Раз уж меня посадили на трон, придется терпеть все нововведения, в том числе снятие печатей с мира». Больше не нужно ждать кровавой луны, чтобы совершить переход между мирами. Теперь демоны вольны покидать Инферно и возвращаться в любой момент. «Твой план работает», — шепчет Люцифер, обнимая меня со спины. Свободные демоны не сводят глаз с ведьм. В подтверждение своих слов муж кивает в сторону худенькой девушки с насыщенно черными волосами. Ведьма что-то увлеченно рассказывает двум демонам, держа в руках какой-то росток, а они почти светятся изнутри. Только слепой не заметит их восхищенных взглядов, и что-то мне подсказывает, что они не фанаты ботаники. «Это ведь хорошо?» Мне все еще кажется, что Люцифер не в восторге от изменений. «Да, просто всем нам нужно время. Слишком долго длилась вражда». Муж улыбается уголками губ. «Ушам своим не верю. Великий король Инферно учится терпению. Удержаться от эхидной шуточки не получается. У меня отличное настроение». На улице замечательная погода, совсем скоро огромный сектор инферно преобразится. Строятся новые дома, торговые лавки, зоны отдыха и даже школа для обучения ведовскому мастерству. Постепенно появится полноценное поселение. Между мужьями мир, наша семья действительно становится похожа на семью. Азазель почти привык, что больше не одинок. Правда, муж не захотел становиться чистокровным демоном, его все устраивает, да и меня тоже. «Вэллиал по-прежнему весельчак и балагур. Сет пока еще слишком дотошен. Дагон и его чувства почти открылись для меня. А Люцифер не перестает командовать. Такие мне достались мужья. Необычные, своенравные, со сложным характером, но я готова разделить с ними целые тысячелетия. Все же порой лишний бокал шампанского, случайная встреча и незнакомка могут изменить жизнь или исполнить самое сокровенное желание».